2 кг такого же яда, и значительное количество мышьяка. Очень жаль, отпарировал один из экспертов, но, к сожалению, таков закон. Если в аптеках продажа токсичных веществ строго регламентирована, то химикаты для уничтожения, скажем, грызунов имеются в свободной продаже в любом сельскохозяйственном кооперативе, в маскотельной лавке и некоторых сельских бакалеях. Каждый день, утром и вечером, все участники процесса рассаживались по своим местам: судьи, присяжные, адвокаты, жандармы, зрители, которым каким-то образом удавалось сохранить за собой место, свидетели, возвращавшиеся в зал по одному, ненадолго задержавшись у трибуны. Время от времени один из адвокатов, толпившихся возле маленькой двери, тихонечко выскальзывал чтобы провести защиту другого клиента в другом зале. А когда объявляли перерыв, зал суда наполнялся гулом разговоров. Тогда Тони уводили в полутёмную комнату, единственное окно которой находилось на 3-метровой высоте. Андрей, вероятно, был в это время в такой же. Демарье приносил ему содовой. Судьи, наверное, тоже утоляли жажду. Потом звонок возвращал всех на свои места, как в кино или театре. Старуха Де Пьер, ещё бледнее обычного, своим выходом произвела сенсацию. Судья говорил с ней мягче, чем с другими, поскольку она всё же была в какой-то мере потерпевшей стороной. Я никогда не одобряла этого брака, потому что знала, ничем хорошим он не кончится. К несчастью, мой сын любил эту женщину, и у меня не хватило духа воспротивиться. Интересно, почему одна фраза запоминается лучше другой. Я вынужден, мадам, попросить вас вспомнить печальное событие и рассказать о смерти вашего сына. Если бы она не выжила меня из моего собственного дома, я бы присматривала за ним, и ничего бы не случилось. Понимаете, эта девка никогда не любила его. Ей нужны были только наши деньги. Она знала, что он не доживёт до старости. Когда она завела любовника, Вы знали о её связях с обвиняемым? Все в Сент-Жустене знали, кроме моего бедного Никола. Кажется, в августе прошлого года он что-то заподозрил. Я очень надеялась, что он застанет их тёпленькими и выкинет её за дверь, но ей удалось облапошить его. Какова была ваша реакция, когда вы увидели вашего сына мёртвым? Я сразу подумала, что он не умер от приступа И здесь не обошлось без его супруги. Но у вас не было доказательств. Я ждала, когда они примутся за его жену. Старуха пальцем указала на Тони. Я знала, что это случится, и оказалась права. Скажите, это вы 2 дня спустя после смерти мадам Фальконе отправили прокурору анонимное письмо? Экспертиза не доказала, что это мой почерк. Написать письмо мог кто угодно. Расскажите нам о той партии товара, в которой была банка с джемом, кто принимал её в магазине. Я. Это было накануне, во вторник 16 февраля. Вы вскрыли упаковку? Нет, на этикетке было написано, что в ней, и я отнесла её в подсобку. Кто не прислушался, что бывало нечасто на процессе. Не он один заинтересовался этим заявлением, его адвокат встал, сделал два шага вперед, словно чтобы лучше слышать, а на самом деле, быть может, в надежде сбить с толку свидетеля. От ответов госпожи Депьер во многом зависела судьба Тони. «В котором часу утром вы пришли в магазин?» «Утром семнадцатого?» «Как всегда, в семь часов. Вы видели ту коробку?» Она была на прежнем месте. Она была также перевязана веревкой и заклеена клейкой лентой? Да. Вы простояли за стойкой до бездесяти восемь, когда ваша невестка вас сменила и пошли к себе перекусить. Все правильно? Да, это так. Сколько человек было в лавке, когда вы оттуда выходили? Четыре. Я как раз обслуживала Маргариту Шошуа. Когда увидела, что этот человек переходит через улицу и направляется к нам, я прошла через сад. Она лгла и не могла отказать себе в удовольствии